Глава девятнадцатая, которые занимаются охотой и собирательством. После того, как дал присоединяется к прочим конспираторам, я еще часа четыре плету кобелен и слушаю сказки, которые Унгутс рассказывает ороновым детям. Самого Арона так и нет. Видать, неудачная охота, вопрос только насколько Вот тоже нашел время, еще не хватало, чтобы его пришлось искать. Сейчас вот Азамат спустится, спросит, куда его братишка делся, и что я отвечу. Азамату еще один повод понервничать совершенно лишний. А телефон у Орона, конечно, недоступен, откуда в горах связь. «Что-то надолго ребята там засиделись», — скрипит Унгут, глядя на часы. И правда, за окном давно стемнело. Небось, уже все важное обсудили, теперь по пустякам спорят. Я принимаю его слова как руководство к действию. Разогреваю ужин и отправляюсь наверх мужа выковыривать. Он-то наверняка как затемно позавтракал, так и не ел ничего с тех пор. Захожу на третий этаж, а там дымовая завеса. Все сидят, курят что-то несусветное. Ни табак, ни травку, какие-то пряности. Тянутся вязкие сонные разговоры. Азамат уже третий раз пытается произнести слова «обеспечить», помогая себе, зажатой в руке трубкой. Я решительно распахиваю три окна подряд, и когда все оборачиваются на шум, грозно провозглашаю. «Ужинать подано! извольте покинуть помещение!» «Лизонька, так мы еще не закончили!» начинает Азамат заплетающимся языком. «Вы закончите, когда тут же отрубитесь на полу, в дыму!» «Давайте, дуйте вниз, вы же голодные и не соображаете уже ничего. Окосели все». последнее оказывает действие. Народ встряхивается и топает к лифту. Я открываю остальные окна. Людям тут спать, в конце концов. «Суровая у тебя супруга, хе-хе!» Усмехается толстяк. Она очень обо мне заботится. Отвечает ему Азамат, глядя на меня. Кухня наполняется народом, и Азамат в толчее не замечает отсутствие брата. Детей я отправляю к матери с сервировочным столиком, чтобы она тут не отсвечивала.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 Ещё он хновч, и несколько малознакомых мне граждан, не успевших за хохотом доесть ужин. — Слушайте, — говорю, подсаживаясь к каждой диде Медину, — у нас Арон загулял. Пошёл на охоту сразу, как Азамат прилетел, и пока не возвращался. Я не хочу Азамату создавать повод для беспокойства, но, как думаете, с ним всё в порядке? — А он не говорил, надолго ли пошёл? — спрашивает он Гуд. — Мне нет. Если и говорил, то сыну, а из него ж слова не вытянешь. Но вещей Арон вроде бы не брал, в смысле, чтобы ночевать.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 моргаю. «Так называются входные отверстия туннелей», подключается незнакомый мне мужчина, высокий и жилистый. «Я медленно перевариваю сказанное». «То есть тут тоже есть туннели?» И Арон мог в них провалиться. «А что, неужели Азамат вам не говорил?» — удивляется мужчина. «Да я не уверена, что он сам знает». «Ну вы даете», — фыркает он Хновч. «Вы что же думали, такое красивое место до вас никто не занял просто так?»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 Старейшина духовник незаметно тянет меня за рукав, и я замолкаю. Он показывает мне записку. Успокойся, никто не сомневается, что твой муж самый умный. Нет, все-таки у меня очень правильный духовник. Он действительно умеет восстанавливать мое душевное равновесие. Так что с Аароном делать будем? Я возвращаюсь к более животрепещущей теме, чем репутация Азамата. А что с ним сделаешь? Философски пожимает плечами он хновч. Если он никуда не провалился, то сам придет. А если провалился, мы его все равно не достанем выпадет где-нибудь в другом месте. «Ага, через пару лет», — киваю я. «Ну или сто лет назад, тут уж как повезёт. Но если мы сейчас по темноте пойдём его искать, то сами все попроваливаемся, а толку никакого не будет. У нас ведь даже карты картозияний нет. Так что лучше помолиться и спать пойти». Я, конечно, очень хорошо отношусь к корону найти его искать сейчас и правда кажется мне нецелесообразным. К тому же я немного злюсь на него. Ну вот чего ему дома не сиделось, а? Война на дворе, а он тут на охоту пошёл, блин. «Ладно, — говорю, — может, ещё объявится сам. Только Азамату пока не говорите, он нервничать будет». Все согласно кивают, а высокий мужик, не привыкший ещё к моим повадкам, корчит удивлённую физиономию. «Вот это да! А я-то ещё сомневался, что Азамат будет хорошим начальником с такой-то головной болью в юбке». Я распихиваю всех спать и присоединяюсь к Азамату. Стены в доме толстые, но когда едешь в лифте, слышен могучий храп на третьем этаже, где дрыхнет большинство прибывших.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 К счастью, последний вопрос решается сам через пару часов. Я успеваю забыться неглубоким неприятным сном, когда раздается стук входной двери и шарканье в прихожей. Я пулей слетаю вниз, едва успев запахнуть халат. включаю свет, а Рон жмурится и закрывается рукой. Пытался тут в темноте нужную дверь нащупать, идиот. Сейчас бы споткнулся о чужие вещи и весь дом перебудил. «Где тебя шакалы носили?» — напускаюсь на него. «Все в порядке?» «Да все отлично, Лиза Хон», весело отвечает он. Так, приключение небольшое было. Выслеживал оленей, да попал в зияние. Азамат говорил, что они тут есть, но я так углёкся. В общем, выплюнуло меня на берегу дола, тут часах в пяти ходьбы. А сегодня день-то ещё тот же. А то у меня карта-то есть, а вот часы эти я в туннеле ещё не проверял. Он помахивает наручным ориентировщиком. Тот же, ворчу, ночь глухая, мы уже думали, не пойти ли тебя искать. Ну что вы, Лиза Хон, отмахивается он, чтобы я до да из лесу не выбрал обижаете. Можешь обижаться сколько угодно, но мне хватило за тебя нервничать весь вечер. Хорошо еще замат не знал, что ты не дома. А то бы и он тоже переживал бы вместо того, чтобы дело делать. Нет уж, хватит. Давай до конца военных действий и больше никакой охоты. А если бы на тебя там джингоши напали? Сиди уж лучше дома, занимайся со своими детьми. Арон надувает губы. Что уж вы так строго? Я зато дичи принес. Где? Я недоверчиво его оглядываю, вроде никакого багажа. А вот...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 Арон аж голову в плечи втягивает. «Ищу и старейшины? Ну ладно, а поесть-то хоть чего-нибудь можно?» «Сейчас соображу», — ворчу я и жестом зову его с собой на кухню. Включаю маленькую лампочку над плитой, чтобы не очень тревожить старейшин. Наконец Арон с тарелкой горячей еды отправляется к себе в комнату, а я, счастливая, что все загнаны по местам, заваливаюсь спать дальше. а замат кажется, моргает, но скоро засыпает вместе со мной. Утром он в не очень веселом расположении духа. Едва позавтракав, идёт общаться с игдаловыми ребятами и встречать вновь прибывших. Впрочем, я довольно быстро отвлекаюсь, потому что очередной унгутс из столицы привозит Арифу. Я о ней почему-то начисто забыла, видно, совсем у меня голова плохо варила эти два дня. Моя ассистентка ни в чём меня не заподозрила, радостная выскочила из унгуца и немедленно поинтересовалась, нет ли работы. «К счастью, пока нет», — криво улыбаюсь я. «Что там в столице делается?» «Да так, бардак некоторый».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 Надо его и правда поджарить. Все равно чем-то кормить всех этих вояк придется. Однако за оленя уже принялся сам добытчик. Нам он предлагает ощипывать лесных птиц, но я побаиваюсь пухоедов, поэтому сумму устраняюсь и сажусь дальше плести свой кобелин. Азамат является к обеду, мрачный, отрывает кусок мяса, кивает арону и поворачивается, чтобы уйти. «Погоди, солнце!» — нагоняю его уже в прихожей. «У вас какие планы вообще? Ты пока тут?» «Пока что мы все тут». Неохотно отвечает он, взглянув на меня и тут же отведя взгляд. Завтра выдвинемся занимать позиции. Ты останешься здесь с Ароном, Аривой и старейшиной Ингутсом. Сегодня еще должны подвести продовольствие, оружие и всякие прочие нужные вещи. Если тебе что-то нужно из лекарств и тому подобного, скажи об этом Игдалу, он поддерживает контакт с прочими наемниками. Я ответил на твой вопрос? Почти. Расскажи мне еще вот что. Он Хновч утверждает, что тут есть выходы туннелей, он их назвал зияние «Ты мне ничего не говорил?» «А, да, есть. Но они в горах и в лесу. Я не думаю, что ты туда одна пойдёшь». Он замолкает, внимательно оглядывая меня, и поправляется. «Я очень надеюсь, что ты одна туда не пойдёшь». «Не пойду, не пойду», — улыбаюсь. «Ну ладно, всё, больше я тебя не отвлекаю». Азамат быстро взглядывает на меня, потом в окно. «Я скажу ребятам, чтобы достали тебе туннельную куницу. Если будет время, займётесь туцароном картографией». Он снова сверкает на меня глазами и уходит, прежде чем я успеваю переспросить. То ли замышляет что-то, то ли просто нервничает. Ладно, ближе к ночи разберемся, надо надеяться. Вторая половина дня занята бесконечной готовкой. Арон, правда, оказывается весьма полезен в хозяйстве, но его одного не хватает, тем более, что он не может читать надписи на кнопках и табло разных бытовых приборов, если они на всеобщем. Все время прилетают и улетают какие-то корабли и унгусы с мужиками. Я уже с радостью начинаю думать о том, что завтра все эти бесконечные люди наконец-то свалят из моего дома, хоть даже и на войну. Очередное заседание штаба оканчивается не очень поздно, и Азамат самолично гонит всех ужинать и спать, поскольку стартовать завтра рано. Я и глазом моргнуть не успеваю, как оказываюсь в койке верхом на мужа с тюбиком крема в руке. Азамат глядит в потолок, бездумно растирая руки, пока я вожусь с прочими областями поражения. «Ты чего то сегодня угрюмый?» — роняю я и делаю выразительную паузу. Прямо как будто злишься на кого-то. Я снова замолкаю, ожидаю, что он что-нибудь скажет, но он молчит, и мне приходится продолжить. Уж не на меня ли? Он по-прежнему молчит. Это уже совсем не прикольно. Либо не слушает, либо правда на меня. Алло! Окликаю его и похлопываю по щеке, которую собралась мазать. Разговаривать будем сегодня? Извини, я задумался. Неохотно говорит он. Я понимаю, что он просто не хочет разговаривать. Ну, здравствуйте. Вот только не хватало накануне разлуки поссориться. Но прежде чем я успеваю открыть рот и высказаться по этому поводу, он всё-таки пересиливает себя и продолжает. Мне иногда кажется, что некоторые вещи можно спустить на тормозах, но я совершенно не могу перед тобой притворяться, что всё в порядке, когда у меня на душе паршиво. Я надеялся обойтись без выяснения отношений, но, увы. Он тяжело вздыхает и, наконец-то, смотрит прямо на меня. «Можно узнать, к кому ты ходила вчера ночью?» Нет, не так, неважно к кому, но ведь ходила. Это серьёзно? Меня не хватает даже на то, чтобы заржать. Я просто закрываю глаза и делаю пару глубоких вдохов. Азамат. Вчера я ходила встречать с охоты твоего высокоинтеллектуального братца, который пренебрёг предупреждение насчёт зияний, убрёл шакал знает куда, провалился в туннель, вернулся посреди ночи и едва не перебудил старейшин попыткой устроить пир на весь мир, прямо не раздеваясь. Азамат смотрит на меня круглыми глазами. «Арон вчера поздно пришёл? Я думал он лёг спать ещё до того, как мы закончили трёп». «Да», — киваю. «Я приложила некоторые усилия к тому, чтобы ты так думал, потому что не хотела, чтобы ты из-за него нервничал». «Боги!» Да, Азамата начинает доходить. «Он что, правда в туннель попал? Но он ведь уже здесь. Я его видел днём, да?» Я хихикаю. «Видел, видел. Его ненадолго засосала и выплюнула тут не очень далеко» замат трёт лицо руками и вздыхает. «Вот идиот, я же ему говорил!» Он убирает руки и смотрит на меня просительно. «Прости, я тоже идиот». «Да уж, действительно. Я вчера полночи не спала из-за этого придурка. Семейку его по комнатам кормила, чтобы у тебя вопросов не возникло. Пыталась подбить мужиков его поискать. А ты, значит, за все мои старания решил, что я тебе изменяю?» «Да я умом-то понимаю, что не может такого быть, но тут...» И ты ещё вечером спать меня отправила, а сама осталась, и столько посторонних людей в доме, а ведь это нехорошо, не положено замужней женщине в доме чужих мужчин принимать. Тем более все такие красивые, богатые, удалые, столько комплиментов тебе наговорили. У меня прямо внутри всё узлом завязалось. Ага, такие комплименты, что век бы их не слышать. Ворчу я, обтирая салфеткой руки от крема и укладываясь вдоль замата. Давай всё-таки ты будешь ума слушаться, а не комплексов и незвериных инстинктов. У тебя, знаешь ли, перед всеми этими удалыми есть существенное преимущество. А именно, ты мой муж. Пусть у них внутри завязывается, а ты расслабься, зеваю. ну зато теперь ты знаешь, что такое ревность. А то, помнится, в начале нашего знакомства это слово тебе ничего не говорило. «А-а», задумчиво отвечает Азамат, — «действительно, было такое. Надо же, у вас и слово специальное для этого чувства придумали». «Так ты меня простишь?» «Да прощаю, прощаю», — целую его в щёку, которая не в хреме. «Только обещай мне, что не будешь больше обо мне думать всякие гадости. А то завтра ты улетишь неизвестно куда, неизвестно да когда, и мы не сможем просто так взять и всё выяснить. Так что ты лучше заранее внуши себе, что я тебя жду, и никто другой меня не интересует. Договорились?» «Угу», — он кивает, зарываясь носом мне в волосы. «Обещаю». И вот ещё что. В следующий раз, когда захочешь включить меня в круг своих соратников, забей мне место, пожалуйста, а то мне не понравилось сидеть на насесте, как курица. А я не понял, чего ты не согнала никого. Да мало ли ещё обидятся и не станут участвовать в твоей компании. Откуда я знаю, может, они важные шишки? Лиза, ну ты что, кто ж важнее тебя, да ещё в твоём собственном доме? А чего ты их сам не согнал? Так на меня как раз смогли бы обидеться, мол, какой-то урод им будет место указывать. А тебя бы они послушались без вопросов. «Слушай, как ты ими управлять собираешься без меня, если они так о тебе думают?» «Ну, ты кто на войне? Там я мастер своего дела. вы начальника не слушаться, все равно как целителя, только себе хуже сделаешь. Это все понимают. Тем более все старейшины меня решительно поддерживают, даже самому странно. Они до сих пор, наоборот, были против восстаний. Ладно, я чувствую, ты сейчас заснешь. Спокойных тебе снов, золотая моя». Утро начинается забавно. Не успеваю я как следует проснуться от того, что Азамат встал, как из-за приоткрытой двери в коридор слышатся какие-то скандальные интонации. Высовываю нос за дверь поглядеть, что там творится. Оказывается, Азамат поднял братца ни свет ни заря, выволок в коридор и отчитывает за охоту. «А если бы ты потерялся? А если бы тебя выкинуло на другом конце материка? Или вообще в море? Мне бы пришлось отзывать людей с постов и искать тебя. А если бы джингоши взяли тебя в заложники?» «Нас бы тут всех мужиков поубивали, и настал бы конец империи, муданг, из-за твоей долбанной охоты. Нашел время». «Ребята вон удивляются, что я до сих пор не посидел. Так ты решил это исправить? Чтобы до конца военных действий, то есть пока я не скажу, без Лизы в лес ни шагу. Это понятно?» Заспанный Арон таращит стеклянистые глаза и старается угадать с ответом, чтобы брат больше не сердился. «А я думаю, что очень правильно не стало Азамата беспокоить, пока Арон не вернулся. Пусть он напридумывал себе, бог весь каких объяснений моего поведения». Из-за пропавшего брата он бы психовал гораздо сильнее. Азамат убеждается, что посторонних дома не осталось и тоже выходит за порог. Мы целуемся, они долго и не очень интенсивно, но я изо всех сил стараюсь запомнить это ощущение, а заодно окружить мужа каким-то защитным коконом, чтобы никакая беда до него не добралась, пока меня рядом нет. «Звони каждый день, а лучше два раза, напутствую. А то я сама позвоню в какой-нибудь неподходящий момент. И вот он уходит вслед за остальными по дорожке к посадочной площадке», а потом несколько разноцветных унгутцев взлетают и рассеиваются по небу, устремляясь на север. Я стою на ветру в картинно развивающейся юбке, мерзну, хочу спать, и чтобы все поскорее стало, как раньше. За спиной хлопает дверь, арива накидывает мне на плечи дубленую куртку. Арон материализуется рядом и провожает взглядом улетающие унгутцы. Ну, он мне и задал трепку. Прям как в детстве, только хуже. Эх, Арон вздыхает. Как же мне его не хватало все эти годы. «Ну ладно, пойдёмте обратно в дом, а то тут холодно. Вчера нам туннельную куницу привезли, можно будет сегодня заняться». «А что такое туннельная куница?» спрашиваю, заходя в дом и вешая дублёнку на крючок. «А куницы есть», — лаконично отвечает Арон и открывает чулан. «Там на куче прочего барахла стоит проволочная клетка, а в ней, правда, куница. Синяя, с фиолетовой головой, аккуратные ушки, жёлтая грудка, чёрная морда и длинные когти». Да с таким длиннющим хвостом, что я сначала приняла его за меховую подстилку. Её за хвост держишь, на спину ей ориентировщик пристёгиваешь и пускаешь впереди себя. Если в туннель зайдёт, сразу выдёргиваешь. На ориентировщике тогда отмечается, где зияние. Если туннель короткий, то может даже отметиться, куда он выводит, но это редко бывает. А время того места можно узнать? Ну, в прошлое или в будущее закидывает? Нет, качает головой, время никак. Но всё равно классная идея. «Очень полезная для муданга». «Ага», — радуется Аарон, — «это нашего отца отец придумал». «Да прям!» — фыркает тарива «Этих куниц еще при императоре вывели, и каждый гораст своим предкам приписать идею. У меня соседка тем же самым хвасталась». «Ну, может, эта идея пришла в голову нескольким людям одновременно?» — не отступает арон «А давайте у старейшины унгуца спросим», — предлагаю я. «И куницу-то, наверное, покормить надо?» В зверюшке перепадает недощипанная вчера мелкая птица. Арон, правда, скрипит зубами, что мы его дичь зверю скармливаем, но он сегодня наказан, а я заявляю, что со своей порцией добычи могу делать, что захочу. Тут в чулане нарисовываются мои котята, не знаю уж, шум их приманил или запах дичи. Завидев нового зверя, они тут же начинают шипеть и выгибать спины, как большие. Куница в ответ рявкает и уволакивает птицу поглубже в клетку. «Откуда же тут кошки?» — удивляется Арон. «Да от твоей матери!» — хихикаю. Она поделилась лишними. К счастью, прежде чем котята придумали стратегию, как изгнать чужого хищника, сверху спустились дети, и котятам стало ни до чего. После завтрака я скрутила из пластикового листика и нитки игрушки, и больше ни о детях, ни о кошках думать не приходится. Только бы не разнесли ничего. Онгус восстает к завтраку не рано. «Ох, вчера аж Гехиан, ворожил-ворожил, сна никакого мне не дал», — жалуется. «Я хотел тоже с ним поехать, посмотреть, как там все сложится, но он мне велел тебя пасти, Лиска». «Не знаю уж, чего он такого от тебя ожидает, но лучше на не лезь», — грозит мне пальцем. «Да я и не собиралась», — говорю. «А вот расскажите нам, кто придумал куницами с ориентировщиком искать зияние?» «А это не моментально случилось», — говорит он, склоняя голову на бок. Сначала, много веков назад, люди поняли, что если один человек заходит в туннель, держась за конец веревки, а другой конец держит стоящий на месте человек посильнее, то первого можно вытащить обратно, хоть и тяжело. Потом догадались на тот конец зверюшку привязывать. Да только не всякий зверь в туннель зайти захочет. А многие из привязи выскакивают. Ходили с крысами, с кошками, с собаками, птицами, у кого что было под рукой. Потом при предпоследнем императоре, когда стали популярны электронные карты, создали вот такие ориентировщики, как у Арона, наручные. Тогда же один хитрый парень насобачился прицеплять эту штуку на зверьё. Вот его-то все и считают изобретателем, хотя над самими ориентировщиками много людей работало. Но у того парня детей было, по разным сведениям, то ли пятнадцать, то ли тридцать. И все хорошее образование получили, богатыми людьми сделались. И у них тоже деток было немало. У меня у самого в родня кое-кто из них числится, и у тебя, арон тоже. Да и вообще, во всех крупных городах есть его потомки. А что касается куниц, то их придумал разводить предок того мужика, с которым ты вчера говорила, Лиза. Высокий такой, помнишь? Его так и кличут, кунчий. У них это прозвище в семье по наследству передается. И с каждым поколением кунчих у куниц хвосты все длиннее и длиннее. Так, глядишь, через пару сотен лет уже все туннели отметим, куда выводят. А чем куница удобнее других зверей? А они любопытные и незаметные. А то были случаи, когда туннель в чей-то огород выводят, собаку человек запустил, а ее там подстрелили. Куницы-то еще заметить надо. Тем более, когда такая куница стареет и становится негодной, весь этот хвост можно на мех продать, тоже выгода. Конечно, это не такой хороший мех, как с меховых пород, но все равно денег стоит. Итак, мы выпускаем пуницу из клетки. Она настороженно обнюхивается, пока Арон довольно бесцеремонно наматывает кончик ее хвоста на руку и застегивает у нее под пузом напульсника-ориентировщика. «А чем помечать-то будете?» — спрашивает Унгутс. «А сейчас...» — Арон заглядывает в чулан. «Где-то я тут видел... О!» Он торжествующе извлекает баллончик с оранжевой флоресцентной краской. Мы тепло одеваемся. арива связывает нас троих верёвкой на всякий случай, прихватывает корзину, и мы идём на подвиги. «А зачем корзина?» — спрашиваю. «А вдруг грибов наберём?» — отвечает Рива. Я оглядываюсь. На воде уже льда нету, да и в степи снег сдуло по большей части. Но в лесу он ещё лежит, хотя и почернел вокруг деревьев. «А в этом сезоне бывают грибы?» — спрашиваю, и тут же вспоминаю, что Арон позавчера вроде как тоже чего-то набрал. «А как же?» — радостно говорит Арон. «Конечно, летом их больше и разнообразнее, но и сейчас есть весна же». Мы поднимаемся немножко в гору и оказываемся чуть выше посадочной площадки. Куницу Арон несёт на руках, хотя она всё время порывается начать самостоятельные исследования местности. Наконец он останавливается и спускает непоседливого зверя на естественный поводок. «Где-то тут неподалёку я и провалился. Надо осторожно. А грибы — да. Лиза Хон, вы азамата спросите, чего они так рано лезут?» Он про лес всё на свете знает. «А тебе он не рассказывал, что ли?» спрашивает Арива. «Наверное, рассказывал. Да ты думаешь, я помню, что ли?» Мы медленно, стараясь наступать в куний след, гуськом спускаемся в ложбинку между сопками. Внезапно куница суётся влево и исчезает. «Ага, вот оно!» восклицает Арон и размашисто поливает соседние кусты и деревья из баллончика. Потом дёргает за хвост, и куница выпадает обратно из небытия, пыльная и встопорщенная отряхивается, обиженно тявкает и продолжает опыт мимо зияния. «Она сама нарочно в туннель лезет, что ли?» — спрашиваю. «Хорошая куница сама лезет, да», — кивает Арон. «По крайней мере, если оттуда ничем плохим не пахнет, тогда встает и рычит». Мы углубляемся в лес на склоне, отмечаем еще пять зияний, мне становится скучновато. «А как далеко мы собираемся уйти?» «А вот как корзинку грибов наберем, так и повернем», — предлагает Арива. «Я пока еще ни одного не видела», — говорю. «Да были там слева», — сообщает Арон. «Но надо же куницу вперёд пускать, а то ещё провалимся. Ничего, набредём». И мы набредаем. Точно поперёк тропы лежит здоровенное лиственное дерево, вывернутое с корнем давешним ураганом. Его ствол с верхней стороны, куда солнце попадает, порос сплошным покровом оранжевых шариков с ноготь размером. «Ну вот», — говорит Арон, — «грибы». «И это можно есть?» зрительно уточняю я, хотя и так понятно, что муданжцы считают это едой. «Ещё как!» — радостно сообщает Арива, извлекает складной нож и принимается срезать, а вернее сколупывать шарики со ствола. У них даже ножек нет, так прямо и сидят на коре. И с кусочками коры отделяются. Пахнут они мхом. Грибочков у нас образуется полкорзины, и до следующего поваленного дерева мы успеваем ещё 11 раз потерять куницу. Когда же корзина наполняется, возвращаемся домой другой дорогой, на которой нам попадается только три зияния. Дома нас встречает Алтон Овч, дети и котята. Я сразу кидаюсь кормить уставшую куницу, а дети с удовольствием усаживаются мыть грибы. Это и правда довольно забавно. Оранжевые шарики хорошо плавают, а мусор от них в воде отмокает, так что занятие получается сродни пусканию корабликов. Только когда мелкие начинают этими грибами друг в друга пулять, а их прогоняет и приступает к готовке. Алтоновч мирно вышивает что-то огромное и бесконечное. Мы с Аривой устраиваемся за столом и принимаемся за интенсивный курс по огнестрельным, лазерным и колотым ранам, последствиям взрывов и всему, на что хватает моей бурной фантазии. Через пару часов звонит Азамат. У него все хорошо, они долетели и сейчас разбивают лагерь. джингоши пока не видно. Я рассказываю ему про куницу и про грибы. Он авторитетно подтверждает, что грибы съедобные. Ладно, поверю. Дети играют с котятами, куница дрыхнет ублюдца с молоком, Арон готовит, его жена вышивает, а я рассказываю Ариве про диафрагму. Онгус читает в буке новости с Гарнета. Все пределе, почти идили. Тучи на дом и не думали рассеиваться.